Гудрун холодно взглянула на просторную комнату, на птиц-призраков. «Вот как? И теперь ты считаешь, что можешь тягаться со мной?» Она засмеялась, сверкнув глазами, и Карри почувствовал, как от страха у него снова сжалось сердце. «Моя сила слишком велика, Карри. Тебе со мной не справиться?»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 «Что ты чувствуешь?» — тихо спросил он. Она тряхнула головой. «Словно качаюсь на волне и плыву. В никуда». Он потрогал ее ледяные цепи, потом провел по ним рукой. «Мне знакомо такое чувство». «Скажи, зачем ты пошел с ними?» — тихо спросила она. «Зачем пришел сюда?» «Я думаю, ты уже и сама догадалась».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 И тогда я подумал, что она, наверное, одна из них. А когда увидел мальчика, то все понял. Но он не может мне помочь. И вдруг я увидел ее. Она стояла в дверях. Та самая женщина. Гудрун? Это было очень давно. Но я ее запомнил. Она посмотрела на меня и не узнала. Она обо мне забыла. Она околдовала злыми чарами каждого из нас. «Но я сам ее попросил, сам, и очень радовался. Я думал, что стал больше, чем просто человек, что приобрел нечеловеческую силу». Понурясь, он смотрел в пол своими загадочными янтарными глазами. Сигни стало его жаль, но внезапно она испугалась. «Мунгарм!» Он двинулся к двери.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 Правильно, Броккол подошел к двери. Открой. Джесса подняла щеколду и толкнула дверь. Та широко распахнулась, но никто из них не решился переступить порог, потому что за дверью находилась не комната, и не то, к чему они привыкли в своем мире. Там было ничто, какой-то светящийся туман, в котором плавали неясные фигуры. Они поняли, что видят мир призраков, куда иногда уходил Карри.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 Но нам нельзя совершить ошибку. Этим мы можем ему только навредить. И себя подставим под удар». «Он прав», — раздался чей-то вкрадчивый голос. Сзади на ступеньках лестницы стоял гаретир. Крошечная фигурка, закутанная в драгоценные ткани. Он коротко рассмеялся. «Зайдите, и будете блуждать там вечно». — Ишь, чего выдумал? — сказал разъяренный Брокол, хватая его за горло. — Говори правду, пока я из тебя душу не вытряс. Где Кари и Гудрун? Что между ними происходит? Гаратир улыбнулся. — Поединок душ, человек с топором. И только один выйдет из него живым. Он стал тянуться к ней сквозь солнечный свет и туман сквозь невыносимый холод пустого пространства, сквозь ничто. Собрав всю свою силу, он стал тянуться к ее душе и наткнулся на лед. И тогда он опустился на колени, достал нож и стал долбить его, вгрызаясь внутрь, один за другим, откалывая крошащиеся куски. Откуда-то раздавался ее смех. Он не обратил на это внимания. Стоя немного поодаль,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 Но Карий не выпустил бриллиант из рук, потому что держал ее душу, ее власть, ее силу, ее могущество. И тогда он позволил ей проникнуть в этот камень, чувствуя, как заползает в него ее душа. И с ужасом сознавая, что он делает, запечатал камень своим заклятием. «Выпусти меня!» — завизжала она. «Выпусти!» Собрав всю свою силу, Карри начал опутывать бриллиант паутиной заклинаний. Вместе с рунами он призвал холод и тьму, творя заклинания, забирая у Гудрун волшебную силу. Вне себя от ярости она становилась пламенем, которое жгло ему руки, лавой, которая грозила спалить его дотла. Но Карри знал, он побеждает. Она у него в руках и от этого становился сильнее и все крепче затягивал узел заклинаний. Откуда-то послышался крик, но сейчас ему было не до этого, он должен был закончить свое дело. Карри достал из кармана кристалл, который давно уже носил с собой. В него он и поместил душу гудрун, накрепко запечатав заклинанием, которое родилось в его голове само по себе. Его не нужно было этому учить.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 а потом вдруг стал белым, как снег. Стоя возле открытой двери, они увидели, как из тумана появился Карри, и Джесса сначала испугалась, потому что возле него маячили две человеческие фигуры, а потом поняла, что это вороны. Они захлопали крыльями и вылетели наружу. Но Карри уже ничего не сознавал. Он споткнулся и чуть не упал прямо на пороге. Его поддержал брокл. И тут вперед вдруг кинулся Мунгарм и что-то выхватил из рук обессиленного Кари, выхватил жадно и крепко сжал в руке маленький сверкающий камень. Нет, прошептал Кари. Брокл схватил оборотня за рукав. Дайте мне докончить дело, тихо сказал человек волк. Нет, Кари попытался вырваться из рук Брокла. Пусти, Брокл. «Ты сам понимаешь, что так будет лучше», — сказал Монгарм. «Я унесу камень туда, где его уже никто не найдет. Откуда она никогда не вернется? Пусть это будет моей местью. К тому же ты ведь тоже этого хочешь, Брокол». И тогда Брокол отпустил его, а потом хрипло сказал. «Мне понадобилось слишком много времени, чтобы понять тебя. А теперь, понимаешь?»